Предварительные итоги 1979 года. Меня не оставляли мысли о своей роли и целях неизвестных могущественных сил, предоставивших мне память за всю последующую жизнь. Хотелось бы верить, что не без моего вмешательства Горбачёва прокатили с должности секретаря ЦК по сельскому хозяйству и тем самым прервали успешную карьеру будущего горбовщика СССР. Однако я не обольщался, догадываясь, что нынешние руководители страны завели экономику страны в такую трясину, что быстро исправить ситуацию практически невозможно. Я постоянно в свободное время вчитывался в прилизанные статьи партийной и советской печати, пытаясь уловить завуалированный скрытый смысл, сопоставляя и анализируя выкладываемую информацию. периодически крутил ручку шарпа выискивая зарубежные голоса, так как не хотел довольствоваться открытыми источниками информации, подозревая, что наши идеологи о многому молчат или не допускают в печати. Изучая перевод, и кое-как уловил, что Мазуров, заместитель председателя Совета министров СССР, не только не потерял должность, как должно было произойти в прежней истории, а упрочил своё положение. и часто упоминался в прессе. В голосах прочили его на место Косыгина. Хотелось верить, что и это произошло из-за моего вмешательства и при поддержке Романова ГВ. Жалко, если из-за меня погибли Романов с Сенофонтовым. Не самые плохие люди, разделяющие мои взгляды. А осенью опять в СССР приезжал Тараки, А потом в Афганистане прошел съезд НДПА, где Амина сняли со всех постов и отправили генерал-губернатором в какую-то провинцию. После этого в партийных, военных и государственных органах прошла глобальная очистка от приверженцев бывшего председателя Революционного совета. А в стране была развернута обширная программа примирения. Однако, судя по нашим газетам и голосам, в Афганистане долгожданный мир так и не наступил. даже незаметно намёков. Постоянно осуществляются провокации и проводятся террористические акты противников официальной власти. Доходит до восстаний в различных провинциях и боёв дошманов с афганской армией. Советский Союз постоянно наращивает помощь правительству Тараки. Со страхом и нетерпением я ожидал конца декабря, когда должен был произойти ввод советской армии в Афганистан. и начаться долгая и затратная война. Однако к Новому году вздохнул с облегчением, когда не увидел и не услышал сообщения об этом. Была какая-то невнятная информация голоса Америки о помощи афганской армии советской авиацией, незаконных бомбёжках и действиях спецподразделений на территории суверенной страны. Для защиты правительства Афганистана и столицы страны Кабула введён советский мусульманский батальон. сформированная из выходцев наших среднеазиатских республик, одетых в форму афганской армии. Конечно, я осознавал, что всё это ненадёжно, и наша маразматики из политбюро способны решиться на решительные поступки, способствующие последующему развалу и бедствиям собственной страны. Успокаивало одно, что сейчас страна готовится к проведению 20-ых летних олимпийских игр в Москве. Все средства направлены туда, и репутация СССР как миролюбивой страны не лишняя в это время. Однако США, НАТО или недружественный Китай могут предпринять позднее что-либо, и нашим ястребам Устинову, Андропову, Громыко захочется решить проблему с Афганистаном быстро и кардинально, побряцав оружием и введя войска. Я сам уже опасаюсь вмешиваться в историю. из-за непроходящего интереса КГБ к своей персоне. Что там знают или подозревают обо мне? Почему не отстают? Я даже перестал продавать песни Аркадьевичу и не планирую в дальнейшем зарабатывать на иконах с друзьями, чтобы никого не подставлять. Веду себя, как все вокруг. Зарабатываю рубли, когда предоставляется возможность шабаша со Славкой. Но и тут перед Новым годом настал конец нашей вольницы и анархии на факультативе.